Когда наконец хозяин отпустил их, спать было уже поста. Не таков ли и этот фон арабок? Таков или не таков, но делать было нечего. Офицеры приоделись, почистились и горьбою пошли искать помещичий дом. На площади около церкви им сказали, что господа можно пройти низом за церковью спуститься к реке и идти берегом до самого сада, а там аллей доведут куда нужно или же верхом прямо от церкви по дороге, которая в полверсте от деревни упирается в господские амбары. Офицеры решили идти верхом. «Какой же это фон Рабек?» – рассуждали они дорогой. «Не тот ли, что подплевный командовал энной кавалерийской дивизией?» «Нет, тут не фон Рабек, а просто Рабем.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 «Господа, хорошая примета», — сказал кто-то из офицеров. «Наш сетр идет впереди всех. Значит, чует, что будет добыча». Шедший впереди всех поручик Лобытком, высокий и плотный, но совсем без уса, ему было более двадцати лет, но на его круглом сыном лице почему-то еще и показывалась растительность. Славившийся в бригаде своим чутьем и умением угадывать на расстоянии присутствия женщин, обернулся и сказал...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 И сами офицеры, идя веих по мягкой лестнице и слушая его, чувствовали, что они приглашены в этот дом только потому, что было бы неловко не пригласить их, и при виде лакеев, которые спешили зажигать огни внизу входа и наверху и передней, им стало казаться, что они унесли с собой в этот дом беспокойство и тревогу. Там, где, вероятно, ради какого-нибудь семейного торжества или события съехались две сестры с детьми, братья и соседи, может ли понравиться присутствие 19 незнакомых офицеров? На их у входа в залу гости были встречены высокой стройной старухой с длинным чернобровым лицом, очень похожей на перетрицу Евгению. Приветливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рады и счастливы видеть у себя гостей, и изменяла, что она и муж лишены на этот раз возможности пригласить господ офицеров к себе ночевать. По ее красивой и величественной улыбке...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 Больше всех чувствовал себя неловкий штабс-капитан Рябович, маленький сутоловатый офицер в очках и с Бакинами, как у Рыси. В то время как одни из его товарищей делали серьезные лица, а другие натянутые улыбались, его лицо, Рыси, Бакины и очки, как бы говорили, «Я самый робкий, самый скромный, самый бесцветный офицер во всей бригаде».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 Начался прекрасный разговор. Рябович летел на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о том, что было для нее чуждо и вовсе неинтересно, И следил, как на ее лице появлялись и исчезали неискренние улыбки. Фон Рабек и его семья искусно втягивали офицеров в спор, а сами между тем зорко следили за их стаканчиками и ртами. «Все ли они пьют?» У всех ли сладкий и чего такой-то не ест бисквитов или не пьет коньяку? И чем больше Рябович глядел и слушал, тем больше нравилось ему это не но прекрасно дисциплинированная семья. После чая офицеры пошли в зал, чуть-чуть не обманула поручика Лобытка. В зале было много барышень и молодых дам. Центр поручик уже стоял около одной очень молоденькой блондинки в черном платье и ухарски. И загнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, он как и кокетливо играл плечами. Он говорил, вероятно, какой-нибудь очень неинтересный вздор, потому что блондинка снисходительно глядела на его сытое лицо и равнодушно спрашивала да «Неужели?». И поэтому бесстрастному «Неужели Сетер, если бы был умен, мог бы заключить, что ему едва ли крикнут «Пиль!» Загремел рояль, грустный вальс из зала вылетел, в настежь открытые окна, и все почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майской вечер. Все почувствовали, что в воздухе пахнет молодой листвой тополя, розами, сиренью. Рябович, в котором под влиянием музыки заговорил выпитый коньяк, покосился... На кино улыбнулся и стал следить за движениями женщин. Ему уже казалось, что запах роз, тополя и сирени идет не из сада, а от женских лиц и платьев. Сын Рабыка пригласил какую-то точную девицу и сделал с нею два тура. Лобытка скользя по паркету, подлетел к сиреневой барышне и понесся с нею по зале. Танцы начались. Лебович сел около двери среди танцующих и наблюдал.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 Когда началась кадриль, молодой фон рабык подошел к нетанцующим и пригласил двух офицеров сыграть на бильярде. Офицеры согласились и пошли с ним из залы. Ибович, от нечего делать желая принять хоть какое-нибудь участие в общем движении, поплелся за ними.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 Решительно отворил первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошел в совершенно темную комнату. Прямо видна была дверная щель, в которой бил яркий свет. Из-за двери доносились глухие звуки горустной мазурки. Тут так же, как и в зале, окна были открыты настежь и пахло тополем, сиренью и розами. Рябович остановился в раздумье. В это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршане платья. Женский задыхающийся голос прошептал «Наконец-то!» И две мягкие, похучие, несомненно, женские руки охватили его шею. К его щеке прижалась теплая щека, и одновременно раздался звук поцелуя. Но тотчас же, целовавшись, слегка вскрикнул и, как показалось, Любович с отвращением отскочил от него. Он тоже едва не вскрикнул и бросился к яркой дверной щели.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 Ему захотелось плясать, скверить, бежать в сад, громко смеяться. Он совсем забыл, что он сутуловатый, бесцветный, что у него рысь и бакины и неопределенная наружность. Так однажды была названа его наружность в дамском разговоре, которую он нечаянно подслушал. Когда мимо него проходила жена рабыка, он улыбнулся ей так широко и ласково, что она остановилась и вопросительно поглядела на него. — Ваш дом мне ужасно нравится, — сказал он, поправляя очки. Генеральша улыбнулась и рассказала, что этот дом принадлежал еще ее отцу. Потом она спросила, живо ли его родитель, давно ли он на службе, от чего так дочь и прочее. Получив ответы на свои вопросы, она пошла дальше. А он после разговора с ней стал улыбаться еще ласковее и думать, что его окружают великолепнейшие люди. За ужином Брибович Мишиналь ел все, что ему предлагали, пил и, не слыша ничего, старался объяснить себе недавнее приключение. Это приключение носило характер таинственный и романтический, но объяснить его было нетрудно. Наверное, какая-нибудь барышня или дама назначила какому-нибудь свиданию в темной комнате, долго ждала и, будучи нервно возбуждена, приняла Рибовича за своего героя. Это тем более вероятно, что Рибович, проходя через темную комнату, остановился в раздумье, то есть имел быть человек, который тоже чего-то ждет. Так и объяснил себе Рибович полученный поцелуй.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 На самой галитки шли они молча Были они полупьяны, веселы, довольны Но потемки и тишина заставили их на минуту призадуматься К каждому из них, как Рябовичу, вероятно, пришла одна и та же мысль Настанет ли и для них когда-нибудь время Когда они, подобно рабыку, будут иметь большой дом, семью, сад Когда и они будут иметь также возможность Хотя бы неискренно ласкать людей Делать их сытыми, пьяными, довольными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 В одной из песни им остались Лобытка и поручик Мерзляков-Тихий, молчаливый, малый, считавшийся в своем кружке образованным офицером и всегда, где только было возможно, читавший Вестик Европы, который возил всюду с собой. Лобытка разделся, долго ходил из угла в угол, с видом человека, который не удовлетворен, и послал Денчика за пивом. Мерзляков лег, поставил у изголовья свечу и погрузился в чтение Вестика Европы. «Кто же она?» — думал Рябович, —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 Когда на широком черном фоне, который видит каждый человек, закрывая глаза, совсем исчезли эти образы, он начинал слышать торопливые шаги, шорох платья, звук поцелуя и сильная беспричинная радость овладевала им. Предаваясь этой радости, он слышал, как днищик вернулся и доложил, что пива нет. Лобытка страшно возмутился и опять зашагал. «Ну, не идиот ли?» — говорил он, останавливаясь то перед Ребойничем, то перед Мерзляковым.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 Он долго одевался и натягивал большие сапоги, потом молча выкурил папироску и пошел. «Рабык, грабык, лабык!» – забормотал он, останавливаясь в сенях. «Не хочется идти одному, черт возьми! Ребович, не хотите ли променаж делать, а?» Не получив ответа, он вернулся, медленно разделся и лег. Мерзляков стакнул, сунул в сторону вести к Европы и подушил свечом.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 Когда он проснулся, ощущения масла на шее и мятного холодка около губ уж не было, но радость по вчерашнему волной ходила в груди. Он с восторгом поглядел в оконные рамы, позолоченные восходящим солнцем, и прислушался к движению, происходившему на улице. У самых окон громко разговаривали. Батарейный командир Ябовича Лебедецкий, только что догнавший бригаду, очень громко, от непривычки говорить тихо, беседовал со своим фельдфебелем. — А еще что? — кричал командир. При вчерашней перековке, ваше высокоблагородие, голубчика заковали, фельдшер приложил глины с уксусом. Ведут теперь в поводу сторонкой. А также, ваше высокоблагородие, Вчерась мастеровой Артеми втопился, и баручик велели посадить его на передок запасного лафета. Фельдфельд доложил еще, что Карпов забыл новый шнуры к трупам и колья к палаткам, и что господа офицеры вчерашний вечер изволили быть в гостях у генерала фон Рабека. Среди разговора в окне показалась Рыжебородой голова Лебедецкого Он почурил близорукие глаза На сонной физиономии офицеров И поздоровался «Все благополучно?» Спросил он «Эх, коренная Набил себе ховку, Ответил Добыткозева. зевая «Но мы Командир вздохнул Подумал и сказал громко «А я еще думаю к Александре Евграфовне съездить Надо ее проведать Ну, прочайте»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 Ему виды все четыре батареи, идущие впереди его. Для человека невоенного это длинная, тяжелая вереница, какой представляется движущейся бригады кажется мудреной и малопонятной кашей. Непонятно, почему около одного орудия столько людей, почему его везут столько лошадей, опутанных странной сбруей. Точно оно и в самом деле так страшно и тяжело. Для Рябовича же все понятно, а потому крайне неинтересно.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 За ездовым следуют две коренные лошади На одной из них сидит ездовой со вчерашней пылью на спине И с очень смешной деревяшкой на правой ноге Рибович знает назначение этой деревяшки И она не кажется ему смешною Ездовые все, сколько их есть Машинально взмахивают ногайками и изредка покрикивают и само орудие некрасиво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 За вторым следует третий, четвертый, около четвертого, офицеры и так далее. Всех батарей в бригаде шесть, а в каждой батарее по четыре орудия. Вереница тянется на полверсты, заканчивается она обозом, около которого задумчиво понорив свою длинноухую голову, шагает высшей степени симпатичная рожа, осел, магар, вывезенный одним батарейным командиром из Турции.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 Но скоро он махнул рукой на логику рукой и отдался мечтам. То он воображал себя в гостиную у Рабыка, рядом с девушкой, похожей на середевую барышку и на блондинку в черном. То закрывал глаза и видел себя с другой, совсем незнакомую девушкой с очень неопределенными чертами лица. Мысленно он говорил, ласкал, склонялся к плечу, представлял себе войну и разлуку, потом встречу, ужин с женой, детей. «Колька!»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 Коляски на паре белых лошадей прокатил бригадный генерал. Он остановился около второй батареи и закричал что-то такое, чего никто не понял. К нему подскакали несколько офицеров, в том числе Еребович. «Ну, — Ну, как что? — спросил генерал, моргая красными глазами. — Есть больные? Получив ответы, генерал маленький, тощий, пожевал, подумал и сказал, обращаясь к одному из офицеров. — У вас коренной ездовой третьего орудия снял на колени и повесил его к каналье на передок. Защитить с него!» Он поднял глаза на Рибовича и продолжал. «А у вас, кажется, нашильники слишком длинны». Сделав еще несколько скучных замечаний, генерал поглядел на Лобытка и усмехнулся. «А у вас, поручик Лобытка, сегодня очень грустный вид», сказал он. палопуховый скучаете?» «А? Господа, он по Лопуховой соскучился». Лопухова была очень полной и очень высокая дама, давно уже перевалившая за сорок. Генерал, питавший пристрастие к крупным особам, какого бы возраста они ни были, подозревал в этом пристрастии и своих офицеров. Офицеры почтительно улыбнулись. Бригадный довольный тем, что сказал что-то очень смешное и ядовитое, громко захохотал, кознулся к кучерской спины и сделал под козырек. покатило покатила дальше. «Все, о чем я теперь мечтаю и что мне теперь кажется невозможным и неземным, в сущности, очень обыкновенно».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 Медленно жуя читал вестник Европы, который держал на коленях Лобытка безумолгу говорил и подливал в стакан пива А Рябович, у которого от целодневных мечтаний стоял туман в голове, молчал и пил После трех стаканов он охмелел, ослабел И ему неудержимо захотелось поделиться с товарищами своим новым ощущением Странный случай со мной случился у этих рабыков Начал он, стараясь предать своему голосу Равнодушный и насмешливый тон Пошел я, знаете ли, в бильярдную Он стал рассказывать очень подробную историю С поцелуем и через минуту умолк В эту минуту он рассказал все И его страшно удивило, что для рассказа понадобилось так мало времени Ему казалось, что о поцелуе можно рассказать до самого утра Выслушав его, лобытко много лгавшей, А потому никому не веривший Недоверчиво посмотрел на него и усмехнулся Мерзляков пошевелил бровями и, покойно, не отрывая глаз отвестника, Европы сказал: Бог знает, что он бросается на шею, не окликнув. Должно быть, психопатка какая-нибудь. Да, должно быть, психопатка, согласился Львович. Подобный же случай был даже со мной, сказал Лобытка, делая испуганные глаза. Еду я в прошлом году в ковно, беру билет второго класса, вагон битком набит, и спать невозможно. Даю кондуктору полтину.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 И потом, выслушивая квартирьера, он ждал каждую секунду, что из ограды покажется верховой и пригласит офицеров к чаю. Но доклад квартирьеров кончился. Офицеры спешились и побрели в деревню, а верховой не показывался. «Сейчас Рабок узнает от мужиков, что мы приехали, и пришлется нами», думал Рябович, входя в избу, не понимая, зачем этот товарищ сжигает свечу,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 Он подошел к реке. Перед ним белели генеральская купальня и простыни, висевшие на перилах мостика. Он зашел на мостик, постоял и без всякой надобности потрогал простыню. Простыня оказалась шершавой и холодной. Он поглядел вниз на воду. Рега бежала быстро и едва слышно журчала около свайн купальни. Красная луна отражалась у левого берега.